Глава шестнадцатая. Особняк рода Сахо располагался в пригороде, километрах в десяти за клановым поясом. И да, это был именно особняк, а не родовые земли. Как бы ни был велик клановый пояс, земель абсолютно на всех аристократов страны не могло хватить. Я успел глянуть в сети информацию о роде Сахо. Её было немного, но зато ничего искать не пришлось. Достаточно было заглянуть на государственный портал и найти в аристократическом справочнике нужную фамилию. Род Саха был довольно молодым. Он существовал всего 700 лет. Основатель свободного рода Саха был из служилых. В свое время он начинал со звания рядового в армии и за 30 лет поднялся до губернатора столицы. Однако он не провел в этой должности и года. После его смерти потомкам уже ставшим аристократами пришлось несладко. Статьи о своем роде на портале размещали сами аристократы. Там были только краткие сухие факты, но кое-что легко читалось между строк. Следующий выдающийся деятель рода Саха, который был упомянут в статье, родился аж 300 лет спустя. И только с того времени благосостояние рода стало улучшаться. По крайней мере, именно теми годами датировалось основание двух предприятий рода, которые работали и по сей день. Судя по всему, род Саха был не особенно богат и не мог похвастаться ни влиянием, ни силой. Собственно, чего-то подобного я и ожидал. Вряд ли глава мощного свободного рода захотел бы выдать свою дочь за чего-то вассала, даже если этот вассал и сам по себе хорош, и входит в неслабый клан, и подчиняется главному роду этого клана. Особняк рода Саха производил приятное впечатление. Белый камень... Резные узоры на фасаде, сдержанные светлые цвета, внешние отделки дома и ухоженный сад вокруг. Не парк, именно сад с фруктовыми деревьями, часть из которых была усеяна плодами. Ограда по периметру территории была выполнена из металлических прутьев, изображавших какой-то растительный узор и ощетинившихся острыми пиками поверху. Может, конечно. На ограду нанесены ещё какие-то рунные вязи, но на первый взгляд смотрелось несерьёзно. Впрочем, я не вникал в особенности градостроительного кодекса. Может, на частных землях нельзя глухие оборонительные периметры возводить? Не знаю. Глава рода Саха встретил меня в гостиной. В отличие от привычных мне гостиных, где кресла стояли вокруг стола, который часто накрывался к чаю, здесь кресла были разбросаны по периметру комнаты, а стол с напитками стоял около окна. Центр гостиной был свободен. И я быстро понял, почему. Родичи собирались здесь перед ужином. Они подходили по одному, наливали себе стакан сока или бокал легкого вина и общались друг с другом. Почти как на приеме. Это было оправдано. Членов рода Саха уже минут через двадцать собралось больше десяти человек. И они все продолжали подходить. Я все это время оставался рядом с главой рода Саха. Старик, как начал со мной общаться, так и не проявлял желание поговорить с кем-то другим. Всем входящим в гостиную родичем он кивал издали и возвращался к общению со мной. К нам тоже никто не подходил, родичем и между собой явно было о чем поговорить. Когда нас пригласили к столу, членов рода Саха оказалось аж 14 человек. И это только взрослые. Детей младше 16 за общим столом не было. Глава рода Саха усадил меня по левую руку от себя, как почётного гостя. Напротив меня сидел Тариш Саха, тот самый неприятный тип, который попытался испортить мне первую тренировку на полигоне ранговой комиссии. Он оказался наследником рода. Правда, в присутствии отца Тариш вёл себя прилично. Поначалу. Ужин прошёл в тёплой домашней атмосфере. Для половины рода я не был незнакомцем, с кем-то мой предшественник пересекался, когда приезжал на детские праздники и приемы, кому-то его когда-то представляла мать. Остальные просто знали, кто я такой, и близкого родства по крови им было достаточно, чтобы не сильно напрягаться в моем присутствии. Если бы не Тариш, который уже показал себя на полигоне, я бы счел, что Саха — идеальные родичи, тактичные и готовые тепло принять осиротевшего мальчишку. После ужина глава рода и часть мужчин семьи перебрались в ту же гостиную, где все собирались перед ужином. Меня глава рода тоже позвал с собой. Тариш и его младший брат наполнили свои бокалы вином и встали возле отца. Остальные двое. двоюродный брат главы рода и его старший сын держались чуть в стороне, но явно прислушивались. «Скажи, Виктор!» — неторопливо начал разговор глава рода Саха. «Как ты видишь свою дальнейшую жизнь?» «Буду восстанавливать род», — пожал плечами я. «Уже нашел себе невесту?» — улыбнулся старик. «Я приглашу вас на прием по случаю объявления помолвки», — уклонился от прямого ответа. «Это хорошо», — покивал глава рода Саха. «А как насчет денег? На что ты собираешься жить?» Откровенничать на такие темы у меня не было желания, но старик явно не просто так спросил. «У вас есть какие-то предложения для меня?» — уточнил я. «Если тебя интересуют инвестиции, мы могли бы подобрать варианты», — произнес он. «Какие именно?» «Можем выделить тебе долю в одном из наших предприятий», — сказал глава рода Саха. «Будешь получать часть прибыли». «Предложение неплохое, если прибыль там действительно есть». Знал я в прошлой жизни примеры, когда полтора-два процента от оборота за счастье считались. «Мы точно не потратим деньги, не пойми на что». Приняв мое молчание за сомнение, влез Тариш Саха. Глава рода бросил на своего наследника тяжелый взгляд, и тот проглотил окончание своей реплики, хотя оно и так явно читалось, в отличие от тебя. Я подумаю, нейтрально ответил я. «Да что тут думать?» — вспылил Тариш. «Тебе родичи помощь предлагают, а ты нос воротишь? Не дорос еще до взрослых решений. Делай, что тебе говорят и... Тариш!» Негромко оборвал сына глава рода. Наследник метнул на отца яростный взгляд. «Выйди», — спокойно потребовал глава рода. Тариш еще пару секунд смотрел в глаза отцу, а затем одним глотком допил свое вино, резко развернулся и двинулся к выходу из гостиной. Глава рода Саха перевел взгляд на меня. «Извини, Виктор», — ровно произнес он. «Тариш неравнодушен к твоей судьбе, но его поведение в любом случае недопустимо». «Я поговорю с ним после, этого больше не повторится». Я молча кивнул, принимая извинения. Видимо, о нашей встрече на полигоне наследник не рассказал отцу. Впрочем, я и без этого не поверил бы, что одного разговора будет достаточно, чтобы взрослый человек радикально изменил свои взгляды. Наследник рода Саха, который рано или поздно станет главой рода, будет пытаться меня подмять под себя при любом удобном случае. Разница в возрасте-то у нас никуда не денется. Даже когда я стану официальным взрослым по законам страны. И неважно, из каких соображений наследник Саха будет это делать. Может, он и правда хочет как лучше. Да только мне оно точно не нужно. А значит, с родом Саха мне не по пути. Общаться, особенно со стариком, нынешним главой рода, можно. Иметь совместные дела нет. А насчет инвестиций ты подумай, Виктор, нейтрально сказал старик. Родича мы точно не обидим. — Благодарю за предложение, господин Саха, — склонил голову я. — Обязательно подумаю. — И не стесняйся обращаться к нам, Виктор, — мягко улыбнулся Саха. — Я не оспариваю твою самостоятельность. Ты уже вырос, на твоих плечах будущее твоего рода. Однако иногда нужно с кем-то посоветоваться или просто провести вечер в приятной компании. Этот дом открыт для тебя. И я всегда буду рад тебе, внук. — Благодарю. — тепло улыбнулся в ответ я. «Господин Харум, разрешите?» Аристократ поднял взгляд от бумаг и молча кивнул на кресло для посетителей. Пока вошедший устраивался в кресле, аристократ аккуратно сложил бумаги в стопку и отложил их на край стола. «Слушаю тебя, Нурлан», — произнес он. «Мы выяснили, что передал Виктору Дамар младший сын главы рода Дайхи», — сообщил безопасник. Аристократ поощрительно кивнул. «Ключ. То, что мы искали», — Понимающе улыбнулся аристократ. «Возможно», — уклончиво ответил безопасник. «Рихард Дамар оставил Дайхи этот ключ на хранение и назвал три банка. Угадать надо с одного раза, иначе содержимое ячейки будет уничтожено». «И Дайхи не рискнули», — хмыкнул аристократ. «Или не захотели рисковать», — дополнил безопасник. Глава рода Дайхи задолжал главе рода Дамар. История давняя, случилась еще в их студенческие времена, но Дайхи умеют ценить и помнить свои долги. Аристократ поморщился. «Когда действительно нужно, забыть можно всё». Рихард Дамар не зря подстраховался и не оставил своим должникам гарантированной возможности завладеть содержимым ячейки. «Напомню, что связывает Дайхи и Дамар», — попросил он. «Несколько веков они были союзниками», — начал безопасник. «Именно роды, хотя Дайхи уже тогда были стержнем клана. Разошлись во времена смены правящей династии. Их обоих тогда хорошо потрепало, не до помощи союзникам было, самим бы выжить. С тех пор поддерживали приятельские отношения, если можно так сказать о целых родах. В каждом поколении кто-то из Дайхи и Дамар становились друзьями. Была пара браков, но тоже довольно давно. Еще до того, как Дамар принесли вассальную клятву Шичи. То есть сейчас, кроме студенческой дружбы Рихарда и Азара, их ничего не связывает. Сделал вывод аристократ. Именно так подтвердил безопасник. Аристократ задумался. «Нурлан, подними информацию обо всех приятелях Рихарда», — распорядился он. «Найди тех, кто ему задолжал так же, как Дайхи. Думаете, этот ключ — обманка?» «Считаю, что этот ключ не единственный», — слегка улыбнулся аристократ. «Мальчишку мы могли схватить и допросить, и Рихард не мог не учитывать эту возможность. Он явно готовился к войне на уничтожение и пытался предусмотреть всё. В том числе и то, что из его детей выживет только кто-то один. А вот до тех же Дейхи так просто не доберёшься. Ни слабый род, ни слабый клан. И мы бы даже не узнали о том, что Рихард им что-то оставил, Если бы младший Дахи не стал передавать ключ столь демонстративно. Выяснили, кстати, зачем он это сделал. Сглупил он, поморщился безопасник. Его попросили продемонстрировать благосклонность рода Дахи мальчишки. Он и продемонстрировал. Аристократ усмехнулся. Однако вполне может оказаться, что ключ Дахи тот самый, сказал Аристократ. Слежку за Виктором усилить, группу захвата держать наготове. Мальчишка может привести нас к нашему призу в любой момент. «Понял, сделаем. Что там с нашим союзником?» — поинтересовался аристократ. «Нет, у нас больше союзника», — вздохнул безопасник. «Глава рода Бало арестован за измену клану. Новым главой рода станет его старший сын». «И при этом шичи не выкатили нам даже никакую, даже самую веленькую претензию», — задумчиво произнес аристократ. «Неужели Боло скрыл наше участие, или они просто готовятся к войне?» «Никаких признаков подготовки не замечено», — сообщил безопасник. «Не понимаю», — качнул головой аристократ. «Как он мог это скрыть? Понимаю. Он вполне мог всерьез верить, что это он нас использовал, а значит, вся ответственность лежит на нем. Но зачем было выгораживать нас? А зачем он предал свой клан?» «Думаешь, надеялся, что мы продолжим его дело без него?» — слегка улыбнулся аристократ. Иногда полезно иметь слишком умных союзников, которые все сами за тебя думают. «А мы не будем продолжать его дело», — поинтересовался безопасник. «Зачем?» — с недоумением глянул на него аристократ. «Клановая война — страшная вещь. Может, было и хотел таким образом добиться каких-то своих целей, но нам война точно не нужна. Даже если мы не получим бумаги Рихарда сразу, в клан-то эта информация уже не уйдет. А раз так, какое нам дело, до шучи? теперь?» «Я понял», — благодарно склонил голову безопасник. «Достань мне эти бумаги, Нурлан», — добавил аристократ. «Любой ценой — любой».